Глава 3. Донское правительство льстило себя надеждой, что казачьи полки, возвращающиеся с Германского фронта, послужат надеждой и опорой всему краю. Однако надежды не оправдались. Фронтовики оказались настолько деморализованными, что в свое время генерал Каледин вынужден был отдать приказ об их демобилизации. Надеясь, что в обстановке родных станиц влияние семьи и стариков они быстро излечатся от большевистского угара. Чтобы иметь хоть какую-нибудь реальную силу, в конце 1917 года донская власть объявила набор добровольцев в партизанские отряды, куда потянулась учащаяся молодежь. Первый партизанский отряд Чернецова был сформирован 30 ноября 1917 года. Дети, иногда даже двенадцатилетние птенцы, тайно убегая из дому, пополняли партизанские отряды, совершая легендарные подвиги, а в это же время взрослые под всякими предлогами уклонялись от исполнения своего долга перед Родиной. Я слышал, как, присутствуя однажды на похоронах детей героев Новочеркаске, генерал Алексеев над гробной речью сказал, что над этими могилами следовало бы поставить такой памятник одинокая скала, и на ней разоренное орлиное гнездо, и убитые молодые орлята. — А где они были, орлы? — спросил генерал Алексеев. Из дневников очевидца. В конце января на Дон неожиданно пришла оттепель. Дороги раскисли. Южный ветер гнал рябь по размороженным лужам. Фальшиво пахло весной и мирной, лишенной запаха по роковой гари жизнью. Едва рассвело, второй генерал-квартирмейстер, полковник Иван Александрович Смоляков, заторопился на службу. Пройдя по необычно оживленной для столь раннего часа атаманской улице и повернув на проспект Платова, он увидел, что у здания штаба походного атамана стоят груженные повозки, автомобили, снует пестро одетая вооруженная публика. Сердце сжалось недобрым предчувствием. Иван Александрович прекрасно помнил, что вчера не было ни атаманского приказа, ни распоряжения штаба, ни даже простых словесных указаний, которыми можно было бы объяснить царившую вокруг суматоху. В этой бестолковой атмосфере бегства угадывалась преступная избирательность высшего военного командования. Приближенные к начальнику штаба полковнику Федорину были обо всем заранее осведомлены. Судя по их продуманному дорожному одеянию, хорошему вооружению и наличию отличных оседланных лошадей. Надо думать, при зачислении в лона своих, Федорин руководствовался мотивами исключительно личного порядка – родства, приятельства и тому подобного. Смолякову с трудом удалось выяснить, что красный атаман Голубов уже занял станицу Кривянскую в четырех верстах от Новочеркасска но, видимо, по какой-то тайной договоренности его казаки не шли на приступ, дожидаясь, пока город очистят рабочие шахтерские отряды Саблина. Полковника беспокоила судьба лежащего в казначействе ценного груза, за который он отвечал. Но узнать дальнейшие намерения командования и получить какие-либо указания было невозможно. Начальник штаба ТО не желал ни с кем говорить, то ездил куда-то, якобы к походному атаману, которого, вероятно, и след простыл. Упрекая себя за беспечность и доверчивость к чинам, стоящим во главе военного командования, Иван Александрович поднялся на свой этаж. Кругом все переворачивалось, уничтожалось, сжигалось. Приказав не трогать телеграфные аппараты и телефоны, чтобы держать связь с фронтовыми частями, бывший полковник Генерального штаба вышел в коридор пытаясь разыскать первого генерал-квартирмейстера. Полковника Смолякова мучил вопрос, что делать с веренным ему грузом. Подошел телеграфист, знакомый еще по штабу 9-й армии. — Решили уходить, господин полковник? — Еще не знаю, — ответил Смоляков. — Если уходить, то нужно пробираться в Старочеркасскую или Ольгинскую, где, кажется, собираются добровольцы. «Может, туда отступят и партизаны?» «В офицерской форме небезопасно выходить из города», — заметил телеграфист. «На окраинах большевики. Если хотите, возьмите мое пальто. Штатского, может, не тронут?» «Да, и еще, если ищете Криянова, то он с начштаба Федорина умчался в казначействе. С чувством пожав руку телеграфисту, Иван Александрович взял пальто и бросился к телефону. Трубку снял караольный партизан Пичугин. Смоляков сразу вспомнил маленького вастроносенького гимназиста в очках со стеснительной улыбкой, получившего благодарность за поиски уворованной кухни. В процессе сбивчивого доклада Пичугина о событиях прошедшей ночи у полковника постепенно округлялись глаза и отвисала челюсть. Нервно рванув верхнюю пуговицу френча, Иван Александрович, заикаясь, переспросил, От моего имени? Ступичев? Двенадцать ящиков? Наряд с печатью? О, Господи! А первый генерал-квартирмейстер вместе с начальником штаба? Как все потом за забрали? Меня что? На углу Атаманская и Платова разорвался снаряд, брызнул звон разбитого стекла. Уже ни на что не обращая внимания, полковник медленно взял со стола графин с водой, выпил половину содержимого прямо из горлышка. Затем, сказав, что через минуту перезвонит, проверил барабан револьвера, надел одолженное телеграфистом пальто и снова снял трубку. — Юноши, немедленно покиньте здание. Защищать больше нечего. Контрразведчиков не ждите. Они вас наверняка арестуют и расстреляют. На то есть причины, поверьте. Штаб уже разбежался. Встречаемся у Никольской церкви на Гробатой. Ко всему прочему, выяснилось, что приехавшие недавно в казначейство начальник штаба Федорин и первый генерал-квартирмейстер срочным порядком изъяли оставшиеся ящики, послали на квартиру Смолякова наряд, чтобы арестовать полковника, а партизанам приказали не покидать здание до приезда представителей контрразведки. Город методично обстреливали из орудий. Судя по всему, батарея находилась где-то в районе Хатунка, место расселения городской бедноты. Проходя по горбатой, Иван Александрович увидел дымящуюся воронку, а рядом труп мужчины. Городской обыватель был изрешечен осколками. Одним ему начисто оторвало ногу. Изумленные, вылезшие из орбит глаза, неподвижно смотрели в свинцовое февральское небо, словно спрашивая, «Я-то за что?» Подобрав валяющийся рядом с мертвецом треух, Смоляков скинул на грудь убитому свою папаху и зашагал дальше. Теперь он напоминал торговца или сапожника. Плохо на душе у Ивана Александровича давно так не было. Тоска, черная, безысходная, выкручивала каждый нерв, сверлила мозг. Жутко хотелось застрелиться. «Господи, милосердный!» Зывал офицер, мысленно обращаясь не то к Богу, не то к самому себе. «Неужели все мы с такими жертвами и лишениями пробирались сюда, на Дон, чтобы предать себя позору, предстать перед истерзанной сатанизмом страной в полной беспомощности и, драпая, растащить последние крохи империи? Господи, за что?» Выйдя к Никольской церкви, полковник прислонился к старому узловатому дереву. Закрыв глаза, он судорожно сглотнул, пытаясь предотвратить подкравшуюся тошноту. — Ну все, хватит раскисать. — Пулю пустить успеется, теперь думать надо, думать! Усилием воли, уняв нервную дрожь, он поднял воротник пальто и стал ждать. В четырех кварталах, не дальше Баклановского проспекта, вспыхнула перестрелка. Ружейная пальба с трескучим шарабаном металась по переулкам, время от времени взрываясь пулеметными очередями. Мимо, суетливо оглядываясь на Смолякова, проскочили два подозрительных типа. Сбавив шаг, они оглянулись и явно решили вернуться. Но, увидев пристальный взгляд полковника и руку, запущенную в отопыривающийся карман, нерешительно затоптались на месте. Вдруг один сказал другому «Шухер, кадеты!» и подозрительных как ветром сдуло. От комитетской ощетине с винтовками двигалась группа молодых людей. «Молодцы, что послушались меня и ушли», обрадовался Иван Александрович. «И солдаты с вами? Отлично. Я вам по дороге все объясню. А сейчас давайте пойдем куда-нибудь...» только ни к Лиходедову, ни к Пичугину. Их наверняка будут искать. Посовещавшись, решили идти к Мельникову. Коротко рассказав партизанам про эвакуацию походного атамана и его штаба, Смоляков вздохнул и перешел к главному. Теперь прогруз. Я полагаю, что начальник штаба и первый генерал-квартирмейстер, пользуясь случаем, просто спишут все на первое похищение, обвинив меня и устранив свидетелей, то есть вас. Поэтому Федорин и приказал ждать контрразведчиков, чтобы вас спокойно убрать. — И все из-за каких-то железяк? — возмутился Алешка. «Весь — Весь сыр-бор? Его лицо пересекала жирная угольная полоса. Левое ухо и правая рука тоже были испачканы. А если бы я вам сказал, что с помощью этого оборудования можно подделывать мировые валюты? Мельников аж привстал. — Ух ты! Так розеток! И даже английские фунты. Серега только раз в жизни видел иностранные деньги. Купюра со строгой теткой, королевой кучи колоний, фигурировавших в пиратских романах, сильно впечатлила его. С тех пор Бурлак считал все другие валюты, кроме рубля, жалким подобием платежного средства. «А американские э -э -э -э, доллары можно?» — с надеждой спросил Эрудит Пичугин. «И немецкие марки тоже». — Погодите, — оборвала Лешка, — у них же только половина ящиков. Но Вместо ответа, глянув на подвязанную руку Лиходедова и распоротое кличо гимназерской шинели, Смоляков спросил. — Я вижу, вы ранены. Алексей Геройский усмехнулся. — Несмертельно. — Ну тогда, сударь, и умыться. Как после шутил Серега Мельников, в его доме прошло собрание тайного общества, напоминающее совет в филях. Несмотря на многочисленные заседающих, тетка Варвара умудрилась таки всех напоить чаем. Солдаты-связисты благодарно кивали и жмуря смакали усы в блюдце. Так называемый взвод полевой связи разбрелся кто куда. Поразмыслив, земляки, а оба были родом из Харькова, решили, если это будет возможно, прибиться к корниловцам, стоящим в станице Ольгинской. «Значит, говорите, моряки налетели на партизанское общежитие?» Задумчиво переспросил Смоляков. Барашков слегка замялся. «Немного не так. Мы с Журавлевым за самогонкой сгонять решили. Хотели Ротного умаслить. У него именины были. Там рядом. Ну, на углу базарной на них и наскочили. Темно было, хоть глаз выколи. Матросы шли тихо, со стороны западенской балки. Мы пальнули, а не по нам». Мы бегом обратно. Наши выскочили прямо из-за стола и «Ура!» Асниченко кричит «Так кружай!» Матросы возьми и разделились. Одни направо, другие налево. Гранатой в общежитие попали. Как там заплыхало!» К концу рассказа в глазах студента-химика горели искорки азарта. Вениамин уже и забыл, что начал с такого конфузного момента, как самогонка. Но его товарищ Журавлев Высокий, немного лопоухий студент строительного факультета, посматривая из-под лобья, явно чувствовал себя неуютно. — А наш Шурка Пинкертон с утра прогулялся и улику добыл. Хотел в штабе предъявить контрразведчикам, так, розеток, а штаба-то и нет, — хмыкнул Мельников. Пичугин поежился. — Ну да, предъяви им, с вами бы сейчас с того света э, разговаривал. «А ну-ка, что там у тебя?» Полковник взял в руки бескозырку. Все придвинулись поближе. «Ух ты! Слава!» — воскликнул Барашков. «Это искадерный броненосец такой на Болтфлоте!» «Точно!» — согласился Смоляков. «Был такой броненосец. В середине октября прошлого года в неравном бою с германскими кораблями получил пробоину и был затоплен экипажем в Муадзунском проливе» поэтому немецкая эскадра не смогла пройти к Петрограду. Алешка ткнул в бескозырку пальцем. Тут еще внутри слово вышито «Бу – «Бугай». Думаю, это фамилия хозяина. В отрядах Саблина, действующих на нашем направлении, морские ватаги есть, но там черноморцы и азовцы. А вот у Сиверса основной костяк составляют как раз балтийцы, да еще латыши. Точно известно, что моряки Сославы и Цесаревича были под началом Антонова-Овсиенко в дни переворота в Петрограде. Этот Антонов у большевиков командует всем Южным фронтом. Выходит, господин полковник, это Сиверс послал матросов за грузом? Выходит, что так. Вам, Лиходедов, Иван Александрович весело прищурился. Очень повезло, что Барашков и Журавлев решили сходить за самогонкой. Студенты сконфуженно заулыбались. «Вот только мы точно не знаем», — уже серьезно продолжал Смоляков, — «на кого работал Ступичев?» «Ясно одно. Те, кто посылал морячков, боялись, что груз перехватят саблинцы или казаки Голубого». «Но ведь на одном грузовике до Ростова они не доедут», — предположил Мельников. «Не поместится, Да и горючего у них мало. Вон связисты слыхали, как шофер по этому поводу матерился». Первого генерал квартирмейстера между прочим, поминал душу его в тряпке. «Кстати, мы с этим Ступичевым уже встречались. Да, Леха?» «То-то -то он, рыжий, рванул, как черт от Ладена!» Ребята дружно раскакатались. Полковник с интересом выслушал историю про Алешкина неудавшееся свидания, но комментировать не стал. «Насчет грузовика верно», — сказал он. «Значит, где-то должны дожидаться подводы». Скорее всего, на южном выезде из города. Печугин вопросительно вздернул брови. — Я извиняюсь, но что же нам все-таки э, делать? Домой теперь нельзя. Слава богу, хоть тетя позавчера приехала. — Да, выбор у нас невелик. Барашков почесал кучерявую макушку. — Или оставаться в городе, захваченном красными, или немедленно уходить в Ольгинскую, Корнилову. — Выбор невелик, но отсиживаться в норе не по мне, так розеток. — Верно, Серега, — поддержал Мельникова Алексей. Его карие и глаза, окруженные длинными ресницами, широко раскрылись. — Краснопузые наш город унизили. Мы ж с тобой казаки. Помнишь, сам говорил, Бог простит, а Дон отомстит. — Вам уходить надо. Большевики вас расстреляют, если сапают. В Таганроге они кадетов не щадили. — Я извиняюсь, а как же вы, Иван Александрович? И как же груз? Его ведь э, найти надо? — снова спросил Шурка. — Я, ребятки, останусь в Новочеркасске у одного надежного знакомого. Если что, прикинусь торговцем. Для меня теперь бывшие соратники опаснее товарищей. К тому же, возможно, Ступичев объявится в городе, ведь ему и его хозяевам, судя по всему, нужен весь груз. «Еще я хочу отправить с вами письмо. Его надо передать ротмистру Сорокину. Мы с ним вместе из Киева на Дон пробирались. Он у генерала Алексеева офицером по особым поручениям служит. Я бы с вами пошел, но боюсь, что свита походного атамана уже известила Алексеева и Корнилова о хищении. Им выгодно свалить все на меня и развести руками. Ведь у них с добровольцами взгляды на методы борьбы прямо противоположные». Пока партизаны в обсуждали сказанное, Смоляков, спросив чернильницу, бумагу и перо, принялся за послание. Когда он закончил, подозвал Алешку. «Вот, Лиходедов, возьмите и спрячьте подальше. А теперь, пожалуйста, расскажите мне про вашу знакомую».